второе. Изменилось семейное положение плательщика или получателя алиментов. Под этим понимается появление в семье плательщика и получателя алиментов лиц, которым они по закону обязаны предоставить содержание и которые фактически находятся на их иждивении. В отношении плательщика учитывается также изменение состава лиц которые обязаны по закону предоставлять ему содержание. Появление в семье платящих алиментов лиц, которые являются по отношению к нему алиментообязанными лицами, в первой очереди родителей, супругов, несовершеннолетних детей, может привести к прекращению алиментной обязанности алиментообязанных лиц, второй очереди Появление в составе семьи получателя алиментов иных лиц, обязанных предоставлять ему содержание, может быть учтено по требованию плательщика алиментов, как обстоятельство, повлёкшее снижение выплачиваемых им алиментов. Как определяется задолженность по алиментам взыскания алиментов за прошедший период на основании соглашения об уплате алиментов? или на основании исполнительного листа, произведётся в пределах трёхлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов к взысканию. Размер задолженности определяется исходя из размера алиментов, определённого решением суда или соглашением об уплате алиментов. Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних, определяется исходя из заработка и иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, за период, в течение которого взыскание алиментов не производилось. В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот период не работало и если не будут представлены документы, подтверждающие его заработок и или иной доход, задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности. Если такое определение задолженности существенно нарушает интересы одной из сторон, сторона интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд, который может определить задолженность в твёрдой денежной сумме. Исходя из материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. При несогласии с определением задолженности по алиментам судебным приставом любая из сторон может обжаловать действия судебного пристава в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. Возможно ли освобождение от уплаты задолженности по алиментам? освобождение от уплаты задолженности по алиментам или уменьшение этой задолженности при уплате алиментов по соглашению сторон возможно по взаимному согласию сторон за исключением случаев уплаты алиментов на несовершеннолетних детей. Суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, освободить его полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам, если установит, что неуплата алиментов имела место в связи с болезнью этого лица или по другим уважительным причинам, и его материальное и семейное положение не даёт возможности погасить образовавшуюся задолженность по алиментам. Что имеется в виду под злостным уклонением от уплаты алиментов? Как правило, в этом случае речь идёт о родителях, проживающих отдельно от ребёнка. Родитель, который уклоняется от уплаты алиментов, в большинстве случаев не принимает никакого участия в воспитании и содержании ребёнка. Факт уклонения от уплаты алиментов может быть подтверждён приговором суда, признавшим лицо виновным в злостном уклонении от уплаты алиментов. либо иными данными, подтверждающими, что родитель постоянно стремится уклониться от уплаты алиментов. Важно доказать, что такое уклонение носит систематический характер. Но если родитель, который должен уплачивать алименты, не может платить их по объективным причинам, тяжёлое материальное положение, длительная болезнь и так далее, в требовании о лишении прав будет отказано. Какая ответственность предусмотрена за несвоевременную уплату алиментов при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по соглашению об уплате алиментов, виновное лицо несёт ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением. При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, Виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части не покрытой неустойкой. Надо учитывать, что ответственность лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда за несвоевременную плату алиментов, наступает в случае образования задолженности по вине плательщика алиментов. Такая ответственность не может быть возложена на плательщика, если задолженность по алиментам образовалась по вине других лиц, в частности в связи с несвоевременной выплатой заработной платы. задержкой или неправильным перечислением алиментных сумм банками и тому подобным. Могут ли алименты быть зачтены какими-либо встречными требованиями? Алименты не могут быть зачтены другими встречными требованиями, например, о возмещении вреда, выплате компенсации при разделе имущества и тому подобным. Однако возможен зачёт одного alimentтивного требования другим в случае, если у обоих родителей остаются несовершеннолетние дети. В каких случаях выплаченные суммы алиментов могут быть истребованы обратно? Выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы обратно за исключением случаев: а) отмены решения суда. о взыскании алиментов в связи с сообщением получателям алиментов ложных сведений или в связи с представлением им подложных документов. b. Признание соглашения об уплате алиментов недействительным вследствие заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны получателя алиментов. v. Установление приговором суда по факта подделки решения суда, соглашения об оплате алиментов или исполнительного листа, на основании которых уплачивались алименты. Если действия, перечисленные в пункте Б, совершены представителем несовершеннолетнего ребёнка или совершеннолетнего недееспособного получателя алиментов, обратное взыскание алиментов не производится. а суммы выплаченных алиментов взыскиваются с виновного представителя по иску лица, обязанного уплачивать алименты. Вопрос. Я уплачивал алименты на содержание ребенка в течение двух лет, с момента его рождения. Потом узнал, что не являюсь его отцом. Это же подтвердила и экспертиза, проведенная по анализу крови. Могу ли я взыскать обратно деньги, уплаченные в качестве алиментов на содержание ребёнка бывшей супруге? Ведь не я должен был их платить. Алиментные обязательства возникают только у родителей по отношению к своим или усыновлённым детям. Но при взыскании алиментов принимается как факт отцовства не биологическое происхождение. о факт юридического установления происхождения детей. Если автор вопроса зарегистрирован в качестве отца ребёнка, он имеет все права и несёт все обязанности его родителя. Медицинский анализ не является юридически значимым фактом для установления происхождения ребёнка до тех пор, пока он не представлен в качестве доказательства в установленной законом в процедуре. Признать запись об отцовстве недействительной можно только в судебном порядке путём предъявления соответствующего иска. Статья 52 СК Российской Федерации. Так что, несмотря на медицинское заключение об исключении отцовства в отношении ребёнка, автор вопроса остаётся юридически его отцом до принятия судом решения. и несет обязанности по материальному обеспечению ребенка в том числе. Выплаченные же алименты не могут быть истребованы обратно, даже если судом будет признана недействительной запись об отцовстве в отношении ребенка, на которого влачивали алименты. О случаях, в которых алименты могут быть истребованы обратно, было сказано выше. Признание записи об отцовстве недействительной, не является основанием для истребования выплаченных сумм алиментов обратно. Вопрос. Я выплачивал алименты на содержание дочери до её 18-летия. Потом выяснилось, что год назад была неправильно насчитана задолженность, потому что бывшая супруга, получатель алиментов, скрыла факт получения нескольких почтовых переводов с прежней работы, где я работал по совместительству. Я переплатил большую сумму денег. Бывшая супруга отказывается возвратить эти деньги. Могу ли я взыскать их принудительно? Все средства, выплаченные в качестве алиментов на содержание несовершеннолетних детей, поступают на содержание ребенка и не могут быть истребованы обратно даже в том случае, когда получатель алиментов скрыл факт получения какой-то суммы в качестве алиментов и она удержана оттуда. повторно. Производится ли индексация алиментов, если они начислены в твердой денежной сумме? Индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, производится администрацией организации по месту удержания алиментов пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда. В целях индексации и Размер элементов устанавливается судом в твёрдой денежной сумме, соответствующей определённому числу минимальных размеров оплаты труда. Таким образом, в исполнительном листе, направляемом предприятием, учреждением, организацией, удерживающим алименты, размер алиментов выражается через минимальный размер оплаты труда. При изменении минимального размера оплаты труда автоматически увеличивается и размер подлежащих взысканию алиментов. Вопрос. Мой бывший муж, обязанный выплачивать алименты на детей, собирается уезжать в Германию на постоянное место жительства. Каким образом я смогу взыскать с него алименты? Лицо, выезжающее на постоянное жительство в иностранное государство, вправе заключить с членами семьи которым оно по закону обязано предоставлять содержание в соглашении об уплате алиментов. При недостижении же соглашения заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с требованием об определении размера алиментов в твёрдой денежной сумме и о единовременной выплате алиментов или о предоставлении определённого имущества в счёт алиментов или об уплате алиментов иным способом. В каких случаях алиментные обязательства прекращаются? Алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате алиментов, прекращаются со смертью одной из сторон, с истечением срока действия этого соглашения или по основаниям, предусмотренным этим соглашением. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается по достижении ребёнком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия при усыновлении, удочерении ребёнка, на содержание которого взыскивались алименты, при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов При вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга получателя алиментов в новый брак. В связи со смертью лица, получающего алименты или лица, обязанного уплачивать алименты. Образец искового заявления о взыскании алиментов на ребёнка. Исковое заявление о взыскании алиментов на ребёнка. 13 декабря 2002 года в органе ЗАГСа Советского района города Москвы был зарегистрирован брак между мной и Ивановым ИИ. 13 апреля 2003 года наш брак был расторгнут. От брака у нас имеется сын Иван, родившийся 8 августа 2003 года. Ребёнок проживает со мной. Иванов ИИ материальной помощи на содержание ребёнка не оказывает. Соглашения об уплате алиментов мы не заключали. Иванов ИИ работает шофёром такси и имеет нерегулярный, меняющийся заработок. Удержаний по исполнительным документам с Иванова ИИ не производится. Других детей он также не имеет. На основании статей 80, 81 и 83 Семейного кодекса Российской Федерации прошу взыскать с ответчика алименты на сына Ивана в твёрдой денежной сумме в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, начиная с 20 мая 2010 года и до совершеннолетия сына. Приложение: 1. Копия искового заявления. Второе. Копия свидетельства о заключении и расторжении брака. Третье. Копия свидетельства о рождении ребёнка. Четвёртое. Справка из жилищного органа по месту жительства о совместном проживании и о нахождении ребёнка на иждивении заявителя. Пятое. Справки о зарплате из ССА и отчётчика Иванова И.И. 20 мая 2010 года. Образец искового заявления об установлении отцовства и взыскании алиментов. В суд наименование суда. Истец: фамилия, имя, отчество, адрес. Ответчик: фамилия, имя, отчество, адрес. Исковое заявление Об установлении отцовства и взыскании алиментов. С ответчиком фамилия, имя, отчество. Я вела семейную жизнь без заключения брака, находилась в интимной связи с месяц, год по число, месяц, год. Я родила сына, дочь. Имя ребёнка. Ответчик является его, её отцом. однако отказался подать в органы ЗАГСа заявление о регистрации отцовства и не оказывает мне материальную помощь в содержании ребенка. Отцовство в отношении сына, дочери, имя ребенка подтверждается следующими доказательствами. Привести доказательства, свидетельствующие о совместном проживании и и ведения общего хозяйства с ответчиком до рождения ребёнка или совместного воспитания либо содержания ребёнка и другие доказательства подтверждающие отцовство ответчика. В соответствии со статьями 49, 81 СК Российской Федерации прошу. Первое. Установить что? Указать фамилию, имя чество ответчика. Число, месяц, год его рождения, национальность, место жительства и работы, если они известны. Является отцом. Фамилия, имя, отчество ребёнка, число, месяц, год его рождения. Второе. Взыскать с ответчика фамилию, имя, отчество в мою пользу алименты на содержание сына. Дочери имя, число, месяц, год рождения ребёнка в размере части всех видов заработка, начиная с даты подачи заявления и до его её совершеннолетия. Прошу вызвать свидетелей. Фамилия, имя, отчество, адрес. Приложение. Первое. Копия свидетельства о рождении ребёнка. Второе. Справка жилищных органов о нахождении ребёнка на иждивении истцы. 3. Справка о заработной отclientWidthика и наличии удержаний по исполнительным документам, если имеются. 4. Письменные доказательства, подтверждающие исковые требования об установлении отцовства, если они имеются. 5. Копия искового заявления. Подпись Дата Образец заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребёнка в твёрдой денежной сумме. В суд наименование суда от фамилия, имя, отчество, адрес должник фамилия, имя, отчество, адрес. Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме. В таком-то году я вступила в брак с фамилией имя отчества должника. У нас родился сын даты рождения, родилась дочь, фамилия имя. В месяц-год фамилия имя отчества должника уволился с работы, работать не хочет, денег на содержание ребёнка не даёт. Прошу выдать судебный приказ о взыскании алиментов в твёрдой денежной сумме в размере минимальных размеров оплаты труда с фамилией, именем, отчеством, даты рождения уроженца в мою пользу на содержание несовершеннолетнего сына, дочери фамилия, имя, отчество, дата рождения. Начиная с дня подачи заявления до его её совершеннолетия. Приложение. Первое. Копия свидетельства о заключении брака. Второе. Копия свидетельства о рождении ребёнка. Третье. Справка Деза о нахождении ребёнка на иждивении. Четвёртое. Выписка из домовой книги. Пятое. Копия заявления о выдаче судебного приказа. для должника Подпись Дата